Сван уже воображал себя там, в обществе господина де Форестель. Даже перед тем, как увидеть там Адетту, даже если ему не удастся увидеть ее там, каким все же будет счастьем ступать на эту землю, где, не зная в точности ее места пребывания в тот или другой момент, он повсюду будет чувствовать трепетную возможность внезапного ее появления. На дворе замка, ставшего прекрасным для него, потому что он решил посетить его ради нее. На любой улице города, казавшегося ему теперь романтичным, на каждой лесной дороге, розовевшей от глубоких и нежных закатов, бесчисленных попеременных убежищах, куда всюду одновременно укрывалось в неопределенной вездесущности своих надежд его счастливое скитальческое сердце, распавшееся на множество частей». «Прежде всего, — скажет он господину де Форестель, примем меры, чтобы не встретиться с Адеттой и с Вердюренами. Я сейчас узнал, что как раз сегодня они находятся в Пьерфоне. Довольно с меня того, что я вижу с ними в Париже. Едва ли стоило покидать город лишь для того, чтобы, ступив шаг, оказаться лицом к лицу с этими господами». «И другу его будет непонятно», почему, приехав туда, он двадцать раз переменит планы, заглянет в рестораны всех компьенских отелей, не решаясь остановить свой выбор ни на одном из них, между тем, как в них не было и следа вердюренов. И, производя такое впечатление, точно он ищет то, чего, по его словам, он всячески стремился избежать, да и действительно бежал бы, если бы их нашел, так как столкнись, Ван, с маленькой группой, он с преувеличенной торопливостью удалился бы, довольный тем, что заметил Адетту, и что Адетта заметила его. И особенно тем, что он сделал бы при этом вид, будто нисколько ею не интересуется. Но нет, она сразу догадается, что лишь ради нее он приехал туда. И когда господин де Форестель заходил за ним, и уже нужно было ехать на поезд, он говорил ему. «Увы, я не могу ехать сегодня в Пьерфон, сегодня там Адетта». И, несмотря ни на что, Сван был счастлив от сознания, что если ему, единственному из всех смертных, возбранялось ехать в этот день в Пьерфон, то значит он действительно был для Адетты человеком, отличным от всех других людей, ее любовником. И значит, этот единственный его касавшийся запрет – пользоваться всем принадлежащим правом свободного передвижения, был лишь одной из форм его рабства, его любви, которая была ему так дорога. Положительно, лучше было не рисковать ссорой с ней, потерпеть, подождать ее возвращения. По целым дням сидел он, склонившись над картой Компьенского леса, как если бы это была карта страны любви окружал себя фотографиями Пьерфонского замка. Едва только занимался день ее возможного возвращения, как он снова раскрывал указатель, высчитывал, с каким поездом она должна приехать и какие поезда еще оставались в ее распоряжении, если она задержится. Он не отлучался из дому, боясь, как бы во время его отлучки не пришла телеграмма, не ложился на случай, если бы, приехав с последним поездом, Адетта вздумала в виде сюрприза посетить его среди ночи. Как раз в это мгновение у подъезда раздавался звонок. Ему казалось, что ей слишком долго не открывают. Он хотел разбудить швейцара, высовывался из окна, чтобы окликнуть Адетту, если это была она. Потому что, несмотря на распоряжение, которое он раз десять отдавал, Самолично спускаясь для этого вниз, ей способны были сказать, что его нет дома. Но звонивший оказывался всего лишь возвратившимся домой слугой. Он различал непрестанный шум проезжавших по улице экипажей, на которые раньше никогда не обращал внимания. Он слышал, каждый из этих экипажей еще и издали, слышал, как они приближались, проезжали не останавливаясь, мимо его ворот и везли куда-то дальше весть, не предназначавшуюся для него. Он ждал всю ночь совершенно напрасно, потому что вердюрены вернулись раньше предположенного, и Адета находилась в Париже уже с полудня.